Событие 6 0 е Петр смотрел на Нейшлотскую крепость в бинокль и поражался в очередной раз грандиозностью строек в этом времени. Ям, Ивангород, теперь вот Нейшлот. Все крепости построены из больших о б т е с а н н ы х камней. Толщина стен доходит до нескольких метров. Нужно долго и упорно стрелять из огромных пушек каменными или даже чугунными ядрами, чтобы пробить стену. Раньше ядра и порох кончатся. А эта крепость еще и на острове стоит. Летом ее и взять-то невозможно. И спрашивается, против кого и зачем она построена? Против белых и пушистых русских? Больше здесь вроде нет никого. Есть, правда, еще фины или как их тут называют чухонцы. Они могут поднять восстание против угнетателей шведов. Или не могут? Поселение находилось на соседнем острове или может полуострове. Сейчас зимой. этого было не понять. И в этом поселении находились шведские солдаты. Почему не в крепости? Да в ту крепость больше пары сотен человек не запихнуть, и эти будут друг у друга по головам ходить. Петр отложил бинокль. Это был первый и пока единственный бинокулярный прибор в этом времени. Господин я н с е н сделал его по эскизам Пожарского и сжег эти эскизы. Так Петр распорядился. Все подзорные трубы во всей Европе. Еще можно по пальцам пересчитать. Пусть так и остается. У Шварцкопфа, Забржского о и князя Долгорукова были как раз обычные подзорные трубы. Шведов в пригороде Нейшлота было много, наверное, с тысячу. Получается, что это полный пехотный полк. Петр Дмитриевич собрал всю возможную информацию об устройстве шведской армии. Про пехотный полк удалось узнать следующее. Шведская армия приняла на вооружение линейное тактическое построение. Согласно шведским уставам пехота строилась таким образом: п и к и н ё р ы располагались в центре построения в шесть шеренг, мушкетёры образовывали фланги построения глубиной в три шеренги, что позволяло максимально использовать огнестрельное оружие. При построении в батальоне было 192 п и к и н ё р а и 216 м у ш к е т е р о в Полк состоял из трех ф и р ф е н л а й н о в (батальонов). Насчитывавших 576 пекенеров и 648 мушкетеров. Каждому пехотному полку придавалось по два артиллерийских орудия. Орудий видно не было, скорее всего их внутрь крепости затащили. Начинало темнеть. Шведы стали разводить костры и готовить себе ужин. Задымили печи и в самом Нейшлоте. Ладно, пусть товарищи поедят и выспятся. Можно, конечно, ночью на них напасть и вырезать большую часть. но часть р а з б е ж и т с я по округе и чего доброго начнет партизанить нам это надо кроме того в поселении ведь тоже в большей части шведское население насколько Пётр помнил историю сейчас финнов еще очень мало и они разбросаны по мелким деревушкам а в городах и крепостях сплошные переселенцы из Швеции этих нон-комбатантов нужно убедить сидеть тихо и не рыпаться а для этого нужна показательная победа Иначе именуемая разгром. Вот с самого утра и предупредим шведов, пусть строятся в с в о и ф и р ф е н л е й н ы и бьют в барабаны. Нужно только заставить т о в а р и щ е й пойти в атаку и отойти от стен крепости. Не хватало еще попасть под огонь замковой артиллерии. Нужно, во-первых, разозлить шведов, а во-вторых, дать им понять, что нас мало, а их как раз много. Да ничего сложного. У них офицеры в основном немцы, да французы с голландцами. Значит, пошлем парламентера и пооскорбляем чуток господ офицеров. А против наступающего полка выставим только триста стрельцов с ружьями. Против пекенеров человек с ружьем – это сила и его надо бояться. Только великая шведская армия этого не знает. Вершиловский полк расположился в пяти километрах севернее крепости. Пришлось сделать приличный крюк, чтобы выйти, так сказать, в тыл. Шведы без сомнения выставили дозоры, но они ведь не дураки и дозоры выставили с южной и восточной стороны, со стороны русских. Петр с а ф а н а с и е м бородой и его спецназовцами вернулись в лагерь уже почти в темноте. На совете присутствовали Шварцкопф от Рейтар, Шустов от стрельцов и Иван Парфенов как командир артиллеристов, от казаков Лукаш Сагайдачный. Кроме них были князья Долгоруков и Шуйский. Маркиз Федор п о ж а р с к и й и воевода Ян Забровский. Первым делом решили написать письмо турецкому султану от казаков. Петр вызвал одного из возчиков. Парень окончил пять классов школы и прилично умел рисовать. На стандартном листе Ефимка нарисовал женский зад и был отпущен. Дальше ручку доверили Виктору Шварцкопфу. Тот по-немецки написал, что все шведы бабы и годны только для ночных утех. Потом написал п о с к р и п т у м что настоящие рыцари, а не бабы, должны послезавтра с рассветом выстроиться и атаковать 300 русских стрельцов, что подойдут к крепости. Вот и все послание. По очень приблизительной карте Петр расставил войска так: стрельцы пешим строем становятся широкой дугой в километре от крепости с востока, прямо на льду; с юга в лесу в засаде сидят три сотни рейтар. Как бы отрезая попытавшихся сбежать шведов от поселения с севера тоже в лесу в засаду сядут три сотни казаков сагайдачного. Вот ведь прислал Бог союзничков, договаривался ведь с Лукашем, что нужно только сто человек от двух конь. В результате в старой Ладоге их ожидало полных три сотни запорожцев и половину на одной лошади и практически без провианта и фуража. На ту сотню, на которую договаривались, Петр продуктов и овса взял. А тут три. Пришлось в Ладоге и окрестных деревушках скупать все съестное и даже сено вместе с вазами прикупить. Была надежда, что по дороге еще и финские поселения встретятся. Зря надеялись. Финляндия – это огромная снежная пустыня. Попалась под горячую руку только одна деревушка. Всех жителей погрузили на три в а з а и отправили в Вершилово. Животных в том числе и три клячи забили и мясо раздали казакам. Им к о н и н у есть не привыкать. Телят тоже им отдали. На Руси телятину есть строго воспрещалось. Запрет на телятину связан с запретом на м о л о з и в о Теленок питается молоком после рождения, а молоко отелившейся коровы содержит м о л о з и в о Это исходит от ветхозаветного запрета употреблять в пищу мясо и молоко сваренные вместе. Ну да что уж теперь? Не назад же их гнать. Бог даст, прокормим. Ну и пушки на закуску. И их предполагалось установить прямо на льду за спинами стрельцов. Если все пойдет не так, то сначала последует один холостой выстрел. Стрельцы должны лечь, а все пять пушек вобахнут пару раз осколочно-фугасными снарядами. Стрельцам была дана команда стрелять по флангам батальонов, пока еще те п и к и н е р ы доберутся до шеренг стрельцов, а вот мушкетеров нужно выбить как можно быстрее. Если их всего чуть больше шести сотен. То четыре залпа с ними должны, как с классом, покончить. В это время два десятка Афанасия Бороды, десяток Бибезяка и десяток поляков Милоша Борцыковского сами напросились, подкрадываются к противоположной стене крепости и захватывают эту стену. Войск в крепости должно остаться самый минимум: пушкарей д а к о м е н д а н т с инвалидами. План народ одобрил. Правда, случилось все по-другому.